Он принялся изводить Амаранту холодным равнодушием. Застав ее на галерее за швейной машинкой, с которой она удивительно ловко управлялась, он прошел мимо, не сказав ни слова. Но у Амаранты словно камень свалился с плеч, и она сама, не зная почему, снова стала думать о полковнике Херинельда Маркесе, с грустью вспоминать их вечера с доской с китайскими шашками, и даже представляла себе, как он входит к ней в спальню. А Ульяна Хосе и подозревать не мог, что позиции им потеряны. Когда, бросив игру в безразличие, он как-то ночью ворвался к Амаранте, она его выгнала решительно и бесповоротно, и навсегда заперла для него дверь в свою комнату. Спустя несколько месяцев после возвращения Аурелиана Хосе к ним в дом явилась дебелая, пахнущая жасмином женщина с мальчиком лет пяти. Она заявила, что это сын полковника Аурелиана Буэндия и что Урсула должна его крестить. Никто не усомнился в происхождении этого безымянного ребёнка, настолько он походил на полковника, когда того в детстве водили смотреть на лёд. Женщина сказала, что мальчик родился с открытыми глазами и поглядывал на людей словно бы свысока, и что её пугает его немигающий взгляд. «Он, в точности он», — сказал Урсула. «Не хватает только, чтобы стулья двигались под этим взглядом». Мальчика крестили и нарекли Аурелиана, дав фамилию матери, потому что по закону нельзя было давать фамилию отца, пока тот не признает ребёнка. Генерал Монкада стал крёстным отцом. Амаранта очень просила отдать ей мальчика на воспитание, но мать воспротивилась. Урсула ещё не знала про обычай посылать девушек переспать с лихим воином, равно как подсаживать кур к племенному петуху. Но в том году узнала. Ещё девять сыновей полковника Аурелиана Буэндия были приведены к ней для крещения. Старший, странного вида темноволосый и зеленоглазый крепыш, совсем не в отцовскую родню, выглядел уже лет на десять. Приводили ребят всех возрастов, всех мастей, но всегда мальчиков, и все они казались такими одинаковыми, что сомнения в родстве не было никакого. Как-то за завтраком, сообщив генералу Манкаде про эту обескураживающую плодовитость, она высказала пожелание, чтобы полковник Аурелиано Буэндие собрал когда-нибудь всех своих сыновей под отцовской крышей. Не беспокойтесь, кума, загадочно проговорил генерал Манкада. Он вернётся раньше, чем вы думаете. Генерал Манкада знал, но не хотел распространяться за трапезой о том, что полковник Аурелиано Буэндия был уже на дороге домой, намереваясь поднять тут мятеж, гораздо более затяжной, бескомпромиссный и кровавый по сравнению с предыдущими. Положение снова стало таким же напряженным, как перед последней войной. Не в пример Аркадио, который остался в неведении относительно своего истинного происхождения, Аурелиано хасе разузнал, что был сыном Пилар Тернеры, которая теперь повесила ему гамак, чтобы он проводил съезду в ее доме. Они были не просто мать и сын, скорее, товарищи по одиночеству. В душе Пилар Тернеры не осталось и следа надежды. Ее смех стал сепловат, как орган, ее грудь увяла от случайных докучливых ласк, живот и ляжки постиг скорбный удел продажной женщины, но ее сердце... Старела без горечи. Растолстевшая, словоохотливая, суетливая, как мать голодного семейства, она распрощалась с иллюзорными посулами карт и нашла свою тихую заводь у постели чужой любви. В ее спальне, где Аурелиану Хосе отдыхал в часы съезды, соседские девушки принимали очередных любовников. «Пусти меня в свою комнату, Пилар!» Без стеснения говорили они ей, уже переступив порог. «Входи», — говорила Пилар. «А если рядом еще кто-то был, — поясняла. Я и сама радуюсь, если людям в постели радостно». Получилось так, что Аурелиано Хосе согрел ее сердце тогда, когда уже был отмечен знаком смерти. Об этом ей поведали карты. «Не уходи сегодня вечером», — сказала она. «Останься здесь ночевать. Кармелита Монтьель давно просится в мою комнату». Аурельяно Хосе не смог уловить глубинного смысла просьбы. «Скажи ей, что приду к полуночи», — сказал он. И пошел в театр, где испанская труппа давала кинжал Сорро. Показывая в дверях билет, Аурельяно Хосе вдруг увидел, что капитан Акилис Рикардо с двумя вооруженными солдатами обыскивает входящих. «Прочь руки, капитан», — предупредил Аурелиано Хосе. «Ещё не родился тот, кто меня пальцем тронет». Побелев от ярости, капитан выхватил у солдата винтовку, бросился на середину улицы и прицелился. «Ублюдки!» — взревел он. «Да будь это сам полковник Аурелиано Буэндия!» Кармелита Монтьель, двадцатилетняя девственница, только что облилась водой настоянной на апельсиновом цвете, и посыпала лепестками розмарина постель Пилар Тернеры, когда прогремел выстрел. А у было на роду написано познать с ней счастье, в котором ему отказала Амаранта, иметь от нее семерых сыновей и умереть от старости на ее руках. Но ружейная пуля, которая вошла ему в спину и разворотила грудь, повиновалась неверному толкованию гадальных карт».